Глава 18 «Искать!» — звенящим шепотом произнес Богданов. «Он где-то здесь. Не мог же он провалиться сквозь землю? Степан, тебе же было сказано!» «Да я-то что?» — отозвался Терко. «Не привязывать же его к себе веревкой!» «Ах ты ж, Аказия! Искать!» — еще раз произнес Богданов. «Искали профессора по всем правилам спецназовского искусства». Перебегали с места на место, ложились, вставали, прислушивались, всматривались в полутьму. Иначе было нельзя. Просто так сам по себе никто никогда не исчезает. Даже такие россияны-экземпляры, как профессор Илья Евстигневич, значит, кто-то ему помог исчезнуть. Иначе говоря, кто-то его похитил. И тот, кто это сделал, находится где-то поблизости, потому что время с момента исчезновения профессора прошла самая малость. Профессор ещё раз наугад позвал терко. Куда вас чертя девали? И на этот раз пятсназовцам ответили. Ответ был неожиданным, на немецком языке. Одна отрада. Тот, кто отвечал, находился где-то поблизости. Внимание, прозвучал голос из полутьмы. Ваш человек у нас. Пока что он жив и невредим. Если вы не хотите, чтобы он погиб, вы должны выполнить наши требования. Требование одно: сложить оружие и поднять руки. Иначе мы убьём вашего человека. Попытаетесь сопротивляться мы убьём и вас. Даём вам на размышление 2 минуты. Время пошло. Соловей торопливо перевёл эти слова. Хорошенькое дело, присвистнул турко. Ах ты ж чёрт, говорил же я, что этот академик доведёт нас до беды. Откуда они только взялись, эти похитители? Впрочем, вопрос этот был риторическим. сказанным в сердцах, потому что и без того было понятно, кто именно похитил зазевавшегося профессора Мамая. Скорее всего, охранник, которого допрашивали спецназовцы и который привёл их в хранилище, соврал. На вيله было не шестеро охранников, а гораздо больше. И вот те охранники, которые не были спецназовцами, обезврежены, предприняли ответные действия. И надо сказать, это были профессиональные действия. Охранники не стали атаковать людей, пробравшихся в хранилище, потому что они не знали, сколько их и кто они такие. Они решили пойти совсем другим путём. Они ударили в самое больное место, похитив одного из тех, кто вломился в хранилище. Ведь понятно, что противник, кем бы он ни был, не станет предпринимать никаких решительных действий, потому что такие действия это по сути смертный приговор их похищенному товарищу. И вот сейчас пять ребятцов спецназа КГБ пребывали в затруднительном, почти безвыходном положении. Им нужно было решать, что делать дальше, причём решать немедленно, а решив, тут же начинать действовать, причём действовать безошибочно, наверняка. Образно выражаясь, первым же выстрелом поразить мишень, выстрелить повторно у них, судя по всему, возможности не было. Поговори с ними, сказал Богданов Соловьёву. Потине время. Мы германская полиция, громко произнёс Соловей. Из городского музея пропали древние ценности. Мы их ищем, и потому мы здесь. У нас имеется официальное разрешение на обыск. Зачем же вы тогда убили охранников? раздалось из темноты. Никто их не убивал, ответил Соловей. Мы их временно вывели из строя, так как они оказали нам сопротивление. То же самое будет и с вами. Поэтому отпустите нашего человека и выходите с поднятыми руками, иначе будете отвечать по закону. Если вы полицейские, то почему ваш человек не говорит по-немецки? спросил кто-то из похитителей. И почему вы сами в рабочих спецовках, а не в полицейской форме? Это не ваше дело, отрезал Соловей. Я ещё раз предлагаю вам отпустить нашего человека и выйти с поднятыми руками. Иначе мы вынуждены будем вас обезвредить. Вы оказываете неповиновение полиции и нарушаете закон. Мы также повторно предлагаем вам поднять руки. Раздалось в ответ: А дальше разберёмся, кто из нас кто. Всё, хватит болтать. Ваше время вышло. Конечно, похитители не поверили Соловью, но спецназовцы на это и не надеялись. Для них было главным выиграть время, и они в этом преуспели. Пока Соловей рискоует собственной жизнью, ведь у него в любой момент могли выстрелить, прибирался с похитителями, остальные бойцы, уловив момент, стали приближаться к похитителям. Бойцы ориентировались на их голоса, они с точностью до сантиметра могли определить, какое расстояние их отделяет от противника. Противников оказалось шестеро. Их фигуры неплохо были видны в темноте, равно как и фигура профессора Мамая. Насколько можно было разглядеть в полутьме, у профессора были связаны руки и липкой лентой заклеен рот. Приблизившись к противнику на расстояние прыжка, бойцы затаились. Теперь им предстояло совершить этот прыжок. Конечно, похитители можно было и перестрелять. Теперь у спецназовцев было оружие, и из засады это можно было сделать мгновенно. Но пуля, она, как известно, дура. Даже у самых опытных стрелков Она случается лететь совсем не туда, куда её послали. Бывают случаи, когда рукопашная схватка надёжнее. Сейчас как раз и был этот самый случай. Нужно было лишь на какое-то мгновение отвлечь похитителей, и тогда отвлёк похитителей соловей. "Ап!" неожиданно крикнул он и стремительно прыгнув в сторону. В это время четверо спецназовцев, будто невиданные фантастические звери, выскочили из засады. Мик И все шестеро похитителей оказались распластанными на земле. "Ну да, охранники", подтвердил всеобщую догадку Дубко. Все в униформе. Тирко смотрел одного из похитителей и нашёл у него нож. Этим ножом он разрезал верёвку на руках профессора, затем отодрал от его рта липкую ленту. "Говорил же я вам, чтобы вы держались ко мне поближе", укоризненно сказал он, обращаясь к профессору. "Как малое дитя, честное слово, А если бы мы не успели? Что тогда? Благодарю вас всех, друзья, сказал на это Илья Евстигневич. Я уж подумал, что тут мне и конец. Взять всё оружие, дал команду Богданов. Не оставлять ничего и мигом отсюда. Геннадий впереди, остальные за ним. Дубко, ты прикрываешь. Ещё где-то должен быть Фёдор. Не где-то, а здесь, ответил из полутьмы Соловей. Вот он я. Вижу, правились и без меня. Профессор-то живой. Живой, только слегка помятый, ответил вместо профессора Тирко. Ну ничего. Теперь мы с вами, уважаемый Ильяев Стегнёевич, будем передвигаться в обнимку до самого возвращения домой. Хотите вы того или не хотите? Иконы не растеряли? спросил Богданов. Тогда вперёд. Всё захваченное оружие, а с одной рабочей спицсовки спецназовцы выбросили в реку. Теперь мы опять обычные мирные матросы советского корабля, сказал Богданов. Прошу вести себя соответственно. Значит, мы возвращаемся на корабль? спросил профессор. Если бы, вздохнул Богданов. Не всё так просто, уважаемый Илья Евстигневич. С нами иконы. Как мы их пронесём на корабль? У трапа немецкие пограничники. Уж нас-то они обыщут с особой старательностью, потому что мы из Советского Союза. Нет, на корабле нам возвращаться рано. А если не на корабль, то куда? спросил Дубко. Наша славная разведка дала мне один адрес, сказал Богданов. И даже ключ от этого адреска. Это конспиративная квартира. Затаимся на время там и не спеша поразмыслим, как нам доставить иконы на корабль. Время у нас пока есть. Корабль уходит лишь завтра. Конспиративная квартира находилась в обычном многоэтажном жилом доме на пятом этаже. Не очень-то удобное расположение, заметил Рябов. Народищу здесь должно быть уйма. Эта ночью безлюдно, а уж днём-то любого, кто придёт в квартиру, заметят и просветят рентгеном. Как раз наоборот, не согласился Богданов. Разведка мне сообщила, что это доходный дом. Здесь все квартиры сдаются в наём, поэтому жильцы меняются очень часто. Не успеешь запомнить кого-то одного. как на его место заселяется кто-то другой и третий. Замучишься запоминать, даже если и захочешь. Так что место для тайных встреч самое подходящее. Квартира была как квартира, а двух комнатах со стандартной мебелью и с холодильником. Ба, сказал турко, заглянув в холодильник. Еда. Она хоть и немецкая, но всё же, с утра ничего не емши и не пимши, одни только нервные расстройства. Командир Нам можно прикоснуться к этому буржуйскому изобилию. Можно, сказал Богданов. Давайте поедим и примемся думать. Подумать только, конспиративная квартира. Илья Евстигневич сплеснул руками. Похоже, было у него напрочь успел позабыть о своих недавних злоключениях. Самое настоящее, как в каком-нибудь кино. Когда буду рассказывать, так никто и не поверит. А вот рассказывает-то обо всём этом. Вам как раз и не придётся, улыбнулся Богданов. На этот счёт у нас строго. Никто не должен знать, чем мы занимаемся. Никто и никогда. Когда вернёмся домой, с вами, я думаю, на этот счёт будет проведена специальная беседа. Да, да, я понимаю, печально согласился профессор. А спецназовцы принялись думать, как им беспрепятственно доставить иконы на корабле. Первым осенила Степана Терко. «А о чем тут вообще размышлять, когда и так все ясно?» — воскликнул он. «Воспользуемся проверенным методом». «Это каким же?» — не понял Богданов. «Таким же, каким воспользовался этот черт, как его?» «Да, Кузьмичев, он ведь собака что удумал? Упаковать иконы в азбестовые плиты?» «Ну и упаковал. И никто при этом даже помыслить не мог, что внутри плит иконы». «Ну, вспомнили?» «Значит, и мы сделаем точно так же». «Зачем изобретать велосипед, если он давно уже изобретен?» «Да, но...» Богданов выразительно пошевелил пальцами. «А вы предоставьте это мне», усмехнулся Терко. «И я обстряпаю все это в самом лучшем виде. Вот как только наступит завтрашний день, так и обстряпаю. Залюбуетесь?» «Ну что?» – в задумчивости произнес Дубко. «Идея мне представляется неплохой». Тем более, что ничего лучшего мы, пожалуй, и не придумаем. На долгие размышления нет времени. Да и вообще, лишь бы наш Степан не переоценил свои возможности, усмехнулся Рябов. С ним это иногда бывает. Вот, например, взял да и потерял профессора. Художника может обидеть каждый, сказал на это Тирко. А что касаемо профессора, так это он сам потерялся вследствие своей профессорской рассеянности.